Глава 4. Жара, влажный воздух и еще раз жара От непривычно высокой температуры лицо мгновенно покрылось липкой испариной Артём не обращал внимания на дискомфорт, поглощенный разглядыванием окружающего пейзажа Судя по тишине со стороны напарников, они были заняты тем же самым Вокруг них лежал огромный зеленый мир, и только спины упирались в привычный серый барьер границы осколка. Зато с других сторон простиралось бесконечное царство дикой природы и великолепие жизни. Здесь безраздельно властвовали огромные зеленые исполины, чем-то напоминающие тропические деревья. Голые стволы к верхушке расходились в сочную густую крону, землю покрывал плотный ковер из всевозможной растительности. В борьбе за место под солнцем зелёные побеги оплетали крупные деревья и тянулись вверх. В уши ударила какофония звуков, начиная от стрёкота каких-то насекомых и заканчивая брачными песнями местной живности. «Не думал, что попаду в затерянный мир Дойла», – сказал Артем. «Это да!», – не в впопатываю сказал Седайма. «Шли на войну, а попали на курорт. Может, поищем симпатичный бережок с озерцом и тусанём?» Отставить тусануть», – развеял Энергеник его мечты. «Тропики на земле таят куча опасностей для неподготовленных дураков», – ставил свой комментарий БФГ. «А уж что может встретить такого олуха, как ты, Дайма, и представить страшно?» «Можно подумать, ты что-то сечёшь в путешествиях по тропикам. Зелье у нас есть и от яда, и хильнуться. Ну а если что, порталу всегда позволит вернуться домой. Все нормально, братан». «Мне вот интересно». За счет чего поддерживается жаркий климат? Солнца нет, а жарище о -го -го. Если учесть на что способна система, то это еще не самое трудное. Ну так что, командир, куда мы? Вперед или назад? Сразу говорю, тут жопа полной может быть. Эй, какой назад! Только не говорите, что в детстве не мечтали устроить охоту на динозавров. Заявление было смешным, но в глубине души парень поддержал его точку зрения. Таинственный мир дикой, похожий на древние тропики земли, природы, манил. В этот момент, словно в подтверждении Слоудайма, откуда-то из глубин простирающегося впереди леса, послышался пугающий рев. Голос неведомого существа нес в себе первобытную мощь, настоящую ярость дикого хищника. Вот! поднял вверх указательный палец неунывающий клон группы. Уже дичий голос подала! «Только тупняк вроде тебя мог брекнуть такое!» Приложил руку к лицу Белга. «Я кто из зверушки? Даже приближаться не хочу!» Все, посмеялись и хватит!» Прервал диалог энергеник. «Как и договаривались, первым пойдёт Арт. У него есть способы маскировки и обнаружения опасностей». Несколько минут среди мужчин обсуждался порядок следования. Баста, как обычно, молчала, наслаждаясь прекрасными видами. К сожалению, ни у кого не было реального опыта перемещения в группе по тропикам. Осложняло всё отсутствие знания о возможных источниках угрозы. Сошлись на мнение, что вперед нужно пустить разведчика в лице Артема. Остальные пойдут одной группой, не растягиваясь, но держась на некотором удалении от первого. К радости игроков по нижнему ярусу растительность не была настолько густой. Люди могли идти, не прорубая себе путь мачете. Обнаружились и сложности. Так как в осколках не работает связь системы посредством личных сообщений или чатов гильдии, как и аукциона, энергеник взял набор раций для всех членов группы. Но по какой-то причине те также не давали связи. Пришлось вернуть их обратно в портал. «Я предлагаю взять левее», — предложил Артём. «Там подъем на холм. Можно будет залезть на возвышенности и выяснить больше об окружающей местности». Никто противоречить не стал. Парень использовал пространственный покров, Чем вызвал восхищенный О! о Дайма и отправился на разведку. Тут выяснился еще один неудобный момент. Невидимость мешала команде следовать по его маршруту и соблюдать дистанцию. Вышли из этого просто. Громкими ударами парень оставлял засечки на стволах, по которым, как по меткам, шли напарники. В необходимых случаях Артём голосом передавал необходимую информацию о возможных опасностях, а они были. Растительность под ногами киш -ки шела кишела различными мелкими тварями, пожирающими друг друга, согласно устоявшимся пищевым цепочкам. И некоторые из них уж больно походили на ядовитых. Кого-то покрупнее группа проходчиков пока не встречала. Через час такого медленного передвижения путь резко пошел в горку. Артём внимательно выбирал тропу ощущением пространства, стараясь обойти всяких странных кусачек гадина. Пробираясь, он размышлял над своими ощущениями. По какой-то причине он ощущал странное воодушевление от пребывания в этом осколке. Казалось, будто грудь дышит полнее, а воздух свежее. Он уже не был зеленым новичком в работе с атрибутами и вскоре осознал, что окружающее пространство как будто плотно пропитано энергией атрибута. Парень оглядел следующих за ним напарников и обнаружил на их лицах такое же воодушевление. Похоже, аномалия была насыщена какой-то нейтральной энергией, в равной степени питающей силы пользователей атрибута. Только оказавшись в подобном месте, он осознал, насколько бедна Земля на подобной энергии. Определяет ли подобная атмосфера разницу между мирами за счет наличия магии и различных способностей у существ? И наоборот, направляет ли их отсутствие по технологическому пути развития? Хм, эта теория не лишена смысла. Пока размышлял, достиг вершины холма, переходящего в небольшой скалистый наконечник. Залезть на него трудностей не составило. Отряхнув ладони от грязи, парень огляделся, наслаждаясь раскинувшимся под ногами зеленым морем жизни. Несмотря на влажность и жару, настроение было отличным. Аномалия представляла собой бесконечный лес с редкими и невысокими скалистыми холмами. Холм, на котором стоял Артем, находился левее пространственного перехода, но также у стены осколка. Еще левее, чуть впереди, можно было разглядеть шикарный водоем с голубой прозрачной водой и песчаным берегом смотря вперед по направлению к центру осколка артем обнаружил темную проплешину с каким- то строением в этот момент он услышал шум сбирающихся на скалу напарников и повернулся чтобы помочь пока все с наслаждением любовались видом энергеник достал небольшой бинокль и приступил к более детальному осмотру местности водоема пасутся какие то крупные твари заметил лидер ускольз "Травоядные, значит вариант кивнул Бевга. К местным хищникам спешить не будем, слишком мало знаем. Через пару минут Артем взял у энергеника бинокль, чтобы осмотреть территорию аномалии самостоятельно. В первую очередь он рассмотрел вышеупомянутых зверей. Здоровенные чешуйчатые твари по размерам вытянутым, как у жирафа шеем, и правда походили на травоядных брахиозавров. Только в отличие от них имели чешуйчатый жесткий покров, напоминающий хитину. Сейчас они мирно паслись недалеко от воды, питаясь сочной листвой из высоких крон деревьев. Парим перевёл взгляд на непонятное строение. Странным образом на небольшом отрезке земли живые заросли обрывались, переходя в какую-то сухую почву со странным домом посередине. «А что с тем домом?» — спросил Артема энергеника. «Какой-то он странный». «Скорее всего, это другой осколок, поглощённый сквозным. Я читала подобных случаев в Порталпенде. А местные твари там остаются? Черт его знает. Как будет время, заглянем». Но только после охоты на динозавров, стрял даймо в их разговора Уймись, а Лениво процедил в ответ Бевга. Сами подумайте, такая здоровенная махина, сколько с неё лут и уровней навалит. Надо сказать, резон в словах был. Артем и сам склонялся к тому, что подобное существо сойдет за серьезного босса. А если прибавить повышенное количество добычи в сквозных осколках, цели становятся еще более привлекательной. Жалко их. Бас была немногословно. «Бас, я тебя умоляю!» поморщился БФГ. Парень закончил разглядывать территорию в центре осколка. Там возвышался внушительного вида холма. Скорее даже гора, хоть и недостаточно высокая, чтобы пик покрывала шапка снега. «Гора — центра аномалии. Вполне возможно, там есть нечто интересное», произнес парень с задумчивым видом. Серьезный риск. Не забывай, что мы в этом райском уголке не одни». Ограничил его завоевательские планы лидер группы. Да и здесь, как видишь, цели для охоты хватает сбытком. Тот энергеник был прав, учитывая габариты местных травоядных о хищниках и думать не хотелось, но Артема все равно одолевало любопытство. Давайте потихоньку начнем чекать территорию вокруг водоема этого пастбища, где пасутся наши коровки. У меня появилась кое какая мысль о том, как завалить парочку, наконец-то распорядился энергеник. Так как связи не было, уже облюбованная позиция на холме стала импровизированной базой отряда. Ввиду того, что явных опасностей не наблюдалось, игроки решили допустить самостоятельное передвижение по парам, но в пределах видимости друг друга. Территория вокруг пастбища была довольно открытой, поэтому мысль выглядела здравой. Правда, буквально через полчаса Ротозея Даймы тяпнула какая-то дрянь, маскирующаяся под ствол побег. Глядя на зубы, истекающие какой-то желтой слизью, Энергеник на всякий случай приказал использовать зелий антидот. В остальном же место действительно казалось спокойным. Весь оставшийся день ушел на изучение места близ водоема. Те здоровенные звери периодически приходили туда на водопой. От этого режима и решили отталкиваться при предстоящей охоте. Все были за, и только Баст бурчала, что убивать на водопое – это подло. Ночевать восколки не остались. Специально для них заботливые гильдейцы приготовили нехитрую снять и спальные места. За прошедший день участники группы расслабились и перестали волноваться по поводу опасности сквозного осколка, уверившись в великолепном шансе для обильного фарма. По крайней мере, пока не появится следов чужого присутствия. Спали, не снимая масок. Артефакты не вызывали дискомфорта и, как замечал рачительная БФГ, были слишком дорогими, чтобы тратить заряды ради умывания и прочих глупостей. В самой охоте Артем не участвовал. Сохранялась опасность того, что акса привлечет или случайного хищника, или группа игроков, которые теоретически могут находиться в аномалии. Поэтому парень занял удобную позицию и следил за происходящим, чтобы в случае чего отвлечь возможных гостей. Ближе к вечеру следующего дня из глубин леса на водопой пришло несколько уже знакомых крупных зверей. К тому времени все уже давно было готово, и охотники извелись в ожидании дичи. В самый уязвимый момент, когда существа склонили к воде головы на длинных шеях, находящиеся в засаде недалеко от них БФГ и энергеник, приступили к действию. Это было самое узкое место плана. Следовало напугать зверей, и когда те, испугавшись, побегут, направить в нужную сторону. Для этого использовали светошумовые гранаты. Расчет БФГ оправдался на все сто. Напуганные шумом и вспышками, существа с ревом бросились в противоположную сторону к широкому, подходящему для бегства коридору, между зелёными исполинами. Именно там их ожидал толстый стальной трос, накрепко затянутый между стволами. Из-за стаи восемь особей не повезло одной. Артем, отвлёкшись от своих обязанностей, наблюдал за разворачивающимся зрелищем. На полном ходу существо споткнулось обеими лапами. Трос выдержал нагрузку, но одно из деревьев буквально вырвало из почвы вместе с корнями. Одновременно с этим живая махина, потеряв равновесие, начала заваливаться вперед. От последующего удара, казалось, и вздрогнула земля под ногами. Наверное, на мгновение затихла вся живность осколка. Йоху! Мы грохнули динозавра! Во все горло заорал дайма. Это он ляпнул преждевременно. Существо мычало от страданий и сучило лапами. Падение такой туши предполагало сильнейшие внутренние повреждения. Добить жертву взялся БФГ. Остальные побрезговали столь грязным занятием. Но что-то дело у него не задалось. Вероятно, не хватало опыта в добивании динозавров. Дело затянулось почти на полтора часа. Артем же вернулся к наблюдению за территорией. Вопреки их опасениям, никто в гости не явился. Возможно, шумы предсмертной вопли звери отпугнули хищников. Когда БФГ наконец справился со своей задачей, скрыв артерии под горлом существа, члены команды начали стягиваться к убитому монстру. Всех интересовала добыча, которую порадует система за столь серьезного противника. То, что завалили его тактической уловкой, не должно было стать проблемой. Что по уровням? Спросил Артем. Мы с энергеником получили по два. БФГ 4 «Я думал, будет больше», — хмыкнул разговорчивый Дайма. В этот момент над головой зверя воплотились десять горошин. Добыча от системы. Фух, «Неплохо. Бэвга, забирай всё в темпе. И давайте отойдем к нашему холму. Так, на всякий случай. Там мы будем любоваться богатствами». Спорить никто с энергеником не стал, хотя всем было очень интересно узнать о содержимом лута. Они уже почти залезли на вершину, когда относительную тишину осколка разорвал грохот со стороны центра. Оглянувшись в сторону источника шума, игроки увидели спухшее облачко дыма на горе. Внезапно ее центр прорезала вспышка, и из глубины вверх выстрелил алый луч, окрасив серый монолит неба в тревожно-бордовые оттенки. «Это же не из-за нас, да?» — спросил БФГ. Сорокалетний на вид мужчина, облачённый в армейскую экипировку НАТОвского образца с нашивками подразделения 51 защитники мира, курил сигарету. Несмотря на сильнейший взрыв, прозвучавший буквально мгновение назад, его чуть костистое, но по-мужски привлекательное лицо не утратило спокойного, даже расслабленного выражения. Такое лицо больше бы подошло художнику, наслаждающемуся великолепным пейзажем. Его размышления прервал подошедший человек, судя по нашивкам подчиненный. «Шеп, детонация прошла по плану. Комар носа не подточит. Наши узкоглазые друзья, любезно поделившиеся плодами своих трудов, сделали все, как полагается». Вместе они перевели взгляды на пять метров левее, где здоровенный негр неспешно, явно сознанием дела, пытал азиата, последнего из оставшихся в живых. Нож в мясистой руке порохал, как бабочка, погружаясь в человеческую плоть и оставляя на желтой коже зателивая алы узора. «Блэк Джек, он же все рассказал! Зачем ты его мочишь? Просто добей!» Заговорил еще один из бойцов всемирно известного подразделения ранкеров. Его мать, политическая беженка из Китая, справедливо, что мужчине не нравилось происходящее. Впрочем, учитывая прошлое Блэк Джека и то, что ему пришлось пережить, его чудовищные действия тоже, хоть и с какой-то извращенной стороны, можно было назвать справедливостью. Черной справедливостью. «Смотри, как глазёшки вылупил!» — гагакнул афроамериканец. «Даже на человека теперь похож!» Мужчина, продолжавший молчать, поправил упавший на глаза прядь седых волос и перевел взгляд на серое небо аномалии. Сейчас непрерывный гигантский красный луч, бивший прямо в центр, раскрашивал его в тревожные тана. Он аккуратно притушил недокоренную сигарету, а каменный выступ — и бросил окурок на труп, лежащий неподалеку. Тот выглядел так, будто человека перед смертью обварили в кислоте. «Выступаем!» Всего одно слово сорвалось с его рта, но этого было вполне достаточно. Все четверо подчиненных мгновенно пришли в готовность. Плавным движением Блэк Джек вогнал ношу в горло несчастному. От такого ранения узкоглазый ублюдок умрет не слишком быстро, успев в полной мере осознать агонию предсмертной тоски и еще толику мучений. Неторопливым шагом пятерка игроков вошла в развороченный взрывом издев у горной пещеры, оставив после себя несколько тел в форме китайской народной армии. «В смысле нет? Но выход же был где-то здесь!» — нервно вскричал Дайма. «БФГ, где он?» «Успокойся», — флегматично произнес в ответ сокомандник. «Он был там». Чуть матом в головой мужчина показал на серую стену аномалии. Артем уже понял, что она сместилась метров на 15 к центру, тем самым вскрыв портал в своих глубинах и лишив их возможности выйти. После памятного взрыва они пребывали на холме с полчаса, рассматривая добытый лут. Все 10 горошин являлись семенами основы и в сумме тянули на общем ауксоне миллионов на 30. А это результат всего одной охоты. Обрадованные они отправились на выход, чтобы похвастаться добычей и заодно посоветоваться с Лингой по поводу произошедшего инцидента с горой. Все уже представляли, как через неделю фарма возьмут великолепную экипировку и войдут в топ ладера. Но не тут-то было. «И куда нам теперь идти?» Да Даймы никто не ответил, зато почти одновременно все взглянули в сторону горы, где Алый Луч все так же разорвал пространство, устремившись куда-то вверх. Вместе с ними в этот момент на тревожное явление со всех уголков «Осколка» смотрели десятки игроков. Всех терзал один и тот же вопрос «Что теперь делать?». Смертельная гонка началась.